Час шестой. По неизвестной причине, всем и каждому потребовалось выехать в пятницу вечером на участок трассы 1.65 к югу от Флоренции, штат Южная Каролина. Мы застреваем в пробке, которая тянется несколько миль, и даже несмотря на отчаянное стремление радара превысить скорость, быстрее 30 миль в час двигаться не получается. Я сижу с ним впереди, и, чтобы не нервничать, Мы играем в игру, которую только что придумали, и которая называется «Вон тот мужик жигала». Суть игры в том, что мы выдумываем, как живут люди, застрявшие вместе с нами в пробке. Вот мы проезжаем мимо латиноамериканки в старенькой побитой Тойоте Королла. Я смотрю на нее в сгущающихся сумерках. Она бросила семью и перебралась сюда, строю я свои предположения, незаконная иммиграция. В третий вторник каждого месяца отсылает деньги родне. У нее двое маленьких детишек, муж тоже мигрант. Он сейчас в Огайо, дома проводит только 3-4 месяца в году, но они все равно еще очень хорошо друг с другом ладят. Радар наклоняется ко мне и смотрит на нее где-то на полсекунды. Господи, Кью, все отнюдь не столь драматично. Она работает секретаршей в юридической фирме, посмотри, как одета». Она и сама уже почти пять лет проучилась и скоро получит диплом и станет адвокатом. А детей у нее нет, мужа тоже. Но парень имеется. Он человек непостоянный. Боится привязанностей и обязательств. Он белый и против расового смешения. У нее кольцо, отмечаю я. В защиту радара должен сказать, что я разглядывал женщину дольше. Ее машина справа, я смотрю на нее сверху вниз. Стекла у нее тонированные, но мне все равно видно. Я замечаю, что она поет и, не моргая, смотрит на дорогу. Тут так много народа, все время забывая, что мир полон людей, просто битком набит и вот-вот лопнет. Так легко составить представление о каждом человеке, но оно постоянно оказывается неверным. У меня появляется ощущение, что эта мысль очень важная, из тех, что переваривать надо долго и постепенно, как питоны переваривают пищу, но далеко в этом продвинуться я не успеваю, потому что меня отвлекает радар. Она его просто так носит, чтобы отвадить извращенцев вроде тебя, — объясняет он. — Возможно. Я улыбаюсь, беру с колена оставшуюся половину батончика и кусаю. На какое-то время снова наступает тишина, и я размышляю о том, что в человеке можно увидеть или не увидеть — о тонированных стеклах, отделяющих меня от этой женщины, которая еще едет вровень с нами. Мы оба сидим в машинах, в которых столько стекол и зеркал. Поток машин медленно ползет. Когда радар снова начинает говорить, становится ясно, что и он тоже думал об этом. «Насчет жигала», — начинает он, — «ну, это вроде бы игра». А с другой стороны, получается, что человек, который строит предположение о жизни другого, раскрывается больше, чем тот, про которого эти предположения строят. Да, соглашаюсь я, я как раз об этом же размышлял. И я уже не могу не думать, что у Итмена все хоть и очень красиво, но как-то чересчур уж оптимистично. Мы можем слышать другого человека, можем попасть в его мир, не сходя с места, можем воображать, каков он, и мы все действительно связаны друг с другом, переплетены, как корни травы. Но после этой игры я на самом деле усомнился в том, что можно стать другим человеком.